"Где нашёл?" ответил Когод. "Коляна, приготовь одежду." Охотничья одежда принадлежала погибшему Ранаутагину. Когод нашёл старый, но вполне ещё пригодный Винчестер, почистил его, размотал и размял длинный ремень, приготовил два посоха, один с острым наконечником, а другой с крючком. Снегоступы потребовали небольшой починки. Когот заставил першина несколько раз надеть, быстро снять их, и, чтобы привыкнуть, походить в них, вокруг ераньи, по снегу. Утром следующего дня когот рано разбудил першина. Русский быстро выскользнул из своего остывшего за ночь полога. Торбоса, кухлянка, меховые штаны — все пришлось ему в пору, словно на него было сшито. Галяне в это утро было особенно печально. Она вспоминала, как собирала на охоту молодого мужа. Позавтракали сытно, но не плотно, чтобы пища не отягощала желудок. По протоптанной тропе, ведущей мимо мот, спустились в таросы. Когот шёл впереди, выбирая путь поровнее, чтобы дать возможность першину приспособиться к неровной ледовой дороге. Самон мысленно уже вроде бы достиг открытого водного пространства. Там в густой студёной воде я видел, изъему медленно плыли нерпы с огромными, блестящими, будто смазанными жиром, чёрными глазами. Когод как бы подчинился течению жизни и верил себя и свою судьбу обстоятельствам, Он снова полностью вошёл в ритм существования морского охотника, вставал на рассвете, шёл в море и поздним вечером возвращался в ирангу, часто обременённый добычей. Дома его ждали два тёплых огонька Айнана и Каляна. Привычный и раз на всегда заведённый ход жизни оставлял много времени для размышлений. Все чаще Когот задумывался над тем, как же ему быть дальше. Коляна еще молода и должна думать о своем будущем. Да и он не может так долго жить в неопределенности, в чужой еранге, у чужого огня. Может ли он поселиться здесь навсегда? Оставит ли его в покое? С установлением нартовой дороги Когот с опаской ждал появления родичей. Каждая тёмная движущаяся точка, возникающая со стороны восточного мыса, рождала тревогу, которая утихала лишь тогда, когда он убеждался, что это не те, кого он опасался. Может быть, отправиться дальше на запад. Но за устьем Колымы уже говорят на чужих, незнакомых языках. Вершин смотрел в спину кого-то и старался приноровиться к его шагу. Когда это удалось ему, то стало легче. Оглядываясь по сторонам, Першин думал о том, что, окажись он здесь один, никогда бы не возникло у него даже мысли, что в этой белой пустыне, облитой пурпурным светом разгорающейся зари, может существовать жизнь. Вокруг космический глубокий холод, неподвижный стылый воздух, и простирающиеся, кажется, до бесконечности лёд и снег трудно поверить в то, что где-то есть другой мир с зелёным лесом, полям, большими городами, с людской толпой, машинами, музыкой, театром, библиотеками